Глава 52. Андрей Лазарев Поняв, что Алина бросила трубку, решив оставить последнее слово за собой, я отложил телефон на стол. Перезванивать сейчас плохая идея. Нужно дать ей время немного остыть, ну и проанализировать все. И это касалось не только моей оплаты операции, ее матери. Я же видел, как она ко мне тянется. Чувствовал, как Алина сдерживает себя. Зря. Для себя я уже все окончательно решил. Осталось дождаться, когда и сама Алина поймет, что только зря себя мучает попытками держаться от меня подальше. Пять лет ничего не изменили. Неужели она думает, что что-то забудется теперь? Нет. Некоторые вещи, как оказалось, не подвластны ни годам, ни здравому смыслу, ничему. «Я привык учиться на собственных ошибках. Терять еще несколько лет в мои планы не входило. Наоборот. Мысленно я уже планировал, как буду наверстывать упущенное». «Ты так плотоядно улыбаешься, аж жуть берет!» На кухню вошел Паша, подтягиваясь и маршируя в сторону кофемашины. «И тебе доброе утро!» Поприветствовал я брата, не став комментировать его сравнение. «А добрая ли?» — буркнул он, поморщившись от звука загудевшей кофемолки. «Как, Лина, сегодня снова к ней поедешь?» «И почему мне слышится в твоем тоне неодобрение?» — усмехнулся я, смотря на хмурого Павлика. «Разве не для этого ты привез ее сюда?» «Просто...» Брат поморщился, едва заметно покачав головой. «Я не оценил масштабы. Та Алина, которую видишь ты, разительно отличается от той, в которую она превращается, стоит тебе скрыться из вида. Я... Она дорога мне, Андрюх. И каждый раз, видя, как она делает вид, что у нее все в порядке, я чувствую себя виноватым. Потому что до того, как я привез ее сюда, у нее действительно было все в порядке». «Я люблю ее». Слова удивительно легко слетели с языка, как и она меня. Я сумею все исправить. «Страсти-то какие!» На кухню вошел отец, услышав обрывок нашего разговора. «В такие минуты я жалею, что мой возраст не взял свое в плане слуха. Доброе утро, дети!» «Доброе, папа!» – рассмеялся на его реплику Паша. «Да я тоже чуть не оглох. Андрей сказал слово на букву «Л», как бы лягушки с неба не посыпались». «Не кривляйся», — покачал головой отец, присаживаясь рядом со мной. «Лучше кофе сделай, будь добр». «Кухонный раб Павел к вашим услугам!» Театрально поклонившись, брат взял кружку и подставил ее под кофемашину. «Мне нравится твоя Алина». Как бы между делом произнес папа, смотря на манипуляции Паши. Хваткая. Она и тогда, когда ты приводил ее к нам, была такой. Только слишком сильно пыталась нам с матерью понравиться. Боялась, что мы сочтем ее жадной до денег пустышкой. Насчет денег можешь не переживать, протянул я. Ей они как были не нужны, так и... Скоро, чую, расписку мне писать будет. Упрямая. Расписку? зацепился за реплику Паша. Я оплатил операцию ее матери, признался я, вызывая у Паши шумный и наигранный вздох. Что? И снова разругался с Линой на этот счет? Брат протянул отцу, приготовленный эспрессо. Не верю, что она согласилась просто принять от тебя. Она узнала об этом по факту, и не от меня. Дурак! Да! Неожиданно согласился с ним отец. «Даже я понимаю, что девочка сейчас в лепешку разобьется, нежели будет должна тебе хоть рубль. Разберусь», — отозвался я. «Алине нужно просто немного времени. Я его дам до вечера, а там она выдохнет, и мы спокойно поговорим». «Матери!» — едва слышно усмехнулся папа. «Что хоть за операция?» Пока я обрисовывал суть, папа лишь неодобрительно качал головой. «Бедная девочка!» — выдохнул он, делая большой глоток кофе. «Она не девочка!» — отшутился Паша. «Сколько у нас годиков Линкиной матушке!» «Да не мать же она ей!» — не дал мне отец ответить, поясняя. «Дурень этот!» — он мотнул головой в сторону Паши. «Когда привел сюда Алину...» Я сделал запрос на всю ее подноготную. Думал, если сама не уйдет или, неважно, не мать ей эта женщина, я ради интереса копнул чуть глубже. Печальная судьба на самом деле. Даже удивительно, что жизнь ее не сломала, а закалила. «Поясни», — попросил я, тут же добавляя. «А подноготную тебе дали в письменном виде?» Тогда лучше... — Я думал, ты знаешь, — задумчиво протянул отец. — А сама Лина тоже не в курсе? — Интересно. — Бумаги дашь? — повторил я свой вопрос, а когда отец поднялся на ноги, предупредил Пашу. — Алине ни слова, и флористке своей не вздумай. — Я совсем дурак, по твоему мнению, — оскорбился Паша. — И у флористки есть имя Юлия. «И она не флористка!» Впрочем, он сам понял, как абсурдно звучат его слова. «Да не буду я ничего говорить! Ни к чему это!» «Вот и чудно!» — кивнул я ему, идя за отцом в кабинет. Досье действительно было собрано впечатляющее. Жизнь Лины в пяти листах. Средняя школа, школа моделей, перечень никому не нужных побед в конкурсах красоты, переезд, поступление. Диплом, места подработок. И почему меня ни капли не удивило отсутствие фотосессий и прочего подобного? А вот удивило другое. «И кто же ее настоящий отец?» Спросил я, смотря бумаги дальше. Выходило интересно. Человек, которого Лина считала отцом, женился на ее матери, когда Алине было два года. Спустя полгода она трагически погибла. А спустя еще год у нее появилась новая мама. «Это наверняка сказать нельзя, но...» Папа приблизился ко мне, указывая пальцем в документы. «Но вот с ним у настоящей матери Лины был бурный, но непродолжительный роман». «Ничего себе!» – присвистнул я, обратив внимание на имя. «Оно мне было знакомо. И даже очень». «Это не наше дело», – строго произнес отец, заметив что-то по моему взгляду. «Решать о Лине». Сложив обратно документы, я поблагодарил отца и вышел из кабинета. К дому самой Лины я подъехал уже вечером. Думал, что за это время она уже должна была остыть и морально подготовиться ко встрече со мной. Вот только в квартире ее не оказалось. «И куда она ушла?» – спросил я у Кати. «А я откуда знаю?» — с вызовом ответила она. «Мне главное, чтобы она никогда не возвращалась. И я не понимаю, зачем ты ее ищешь. Она же...» «Тебе и не понять!» — холодно обрубил я ее. По девушке было видно, что сказать она хочет многое, но сдерживает себя. «Когда она ушла?» «Утром», — равнодушно ответила Катя. «И не сказала, куда?» — переспросил я. «А мне это должно быть интересно?» Она с усмешкой ответила вопросом на вопрос. «Она мне никто. И моей маме никто. Так с какого перепуга я должна ее терпеть в своем доме?» «Дура ты!» — резюмировал я, начиная понимать, что произошло. «И давно ты знаешь, что Алина тебе не сестра». «С того момента, как ты появился в ее жизни?» — с гордостью ответила Катя. «Мама мне все объяснила. Я обрадовалась, когда она уехала». «В нашем доме ей не место». «В вашем доме?» — повторил я за ней. «А теперь послушай меня очень внимательно, Катя. Я на многое готов закрыть глаза в силу твоего возраста, но тебе лучше начинать взрослеть, и чем скорее, тем лучше». Первое. Я повысил голос, не давая взорвавшейся девице вставить слово. «Если бы не Алина, то, скорее всего, твоя мать бы умерла». Возможно, сегодня, возможно, завтра. Денег ты найти бы не смогла. Не будь Алины, я бы ни копейки не потратил на вашу гнилую семейку. Второе, это не ваш дом. Квартира, в которой вы живете, принадлежала родной матери Алины. И только после ее смерти она перешла в собственность опекуна Алины, твоего отца. Как думаешь? если я подниму свои связи и немного заплачу за ускорение судебных процессов. Как скоро справедливость восторжествует, и вы с матерью вылетите отсюда. Ты, если я хоть раз, Катя, с нажимом произнес я, услышу, что ты или твоя мать хоть шепотом скажете дурное слово в сторону Алины, я... Оставив фразу незаконченной, я развернулся и начал спускаться по ступеням. Гнилая семейка. Яблочко от яблоньки. Сев в машину, я набрал номер Лины. Трубку она взяла только на третий звонок. — Где ты? — с облегчением спросил я, услышав тихое алло. — У больницы. Безжизненно отозвалась Алина. Не став больше тратить время, я немедленно выехал. Меня подгоняло беспокойство за нее и злость на эту семейку. Теперь становилось понятно такое потребительское отношение к Алине со стороны ее матери. Матери. Такую и врагу не пожелаешь. Припарковавшись прямо на дороге, я вышел из машины и чуть ли не побежал к Алине. Она сидела на скамейке, невидяще смотря на больничные окна. Даже приближение мое не заметила. Перевела на меня заплаканные глаза только тогда, когда я опустился перед ней на корточки и сжал в ладонях ее ледяные руки. — Зачем ты приехал? — тихо спросила она. — Забрать тебя домой, — ответил ей, осторожно вставая и поднимая за собой Лину.